Квартирник Дома дел до черта Разобрать вещи в спальне, выбросить груды ненужных приглашений, журналов и просроченных квартирных счетов Свалить, наконец, в одно место кучу гелей для душа, кондиционеров и шампуней, которые я вынес из европейских отелей за последние несколько месяцев Еще хочется позвонить Наташе Но я решаю выдержать паузу до вечера, чтобы не слишком на ней залипать Так я это себе объясняю. Звонит Таня. Долго и муторно излагает концепцию «я соскучилась». И в целом есть все шансы, сославшись на дела, ее послать. Но до вечернего выхода четыре часа я малодушно соглашаюсь быть в семь тридцать в Наби. Вещи в самом деле необходимо разобрать. Совершенно непонятно, каким образом я успеваю захламлять квартиру в перерывах между визитами уборщицы, практически не бывая дома. Иду в спальню... Решаю начать борьбу с беспорядком с раскладывания чистых футболок. Но их так много, что хочется немедленно послушать Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Или Бларовский Our House, или еще что-то. В голове вакуум, в стакане томатный сок, на экране мой пост в Твиттере. Мне уже не жарко в свете твоего неона. Москва. Звонит Антон, спрашивает, собираюсь ли я на закрытую вечеринку Диорс. Перечисляет всех, кто там будет, описывает пентхаус в недостроенном доме, где все это проводится, варианты, кого можно там зацепить. Пытаюсь ему объяснить, что я все это знал уже неделю назад, но он, кажется, меня не слушает. Плетет про открытую веранду, одну, возможно, знакомую мне блондинку и ее подруг И только когда я говорю ему, что уже обрадовал Наташку двумя приглашениями туда, он на секунду замолкает ровно для того, чтобы сказать. «Так ты уже в курсе, что ли?» Я пытаюсь быть как можно более вежливым и отвечаю что-то вроде «Да, старик, но все равно спасибо, что сказал». А в самом деле, в ответ на мое приглашение Наташка утром пожала плечами и сказала «В пятый раз за последние две недели слышу про этот пресловутый квартирник». У меня и приглашение где-то валяется, чем вызвало неожиданный респект. Роль парня, для которого открыты двери всех закрытых вечеринок города, не удалась. Но отказа тоже не прозвучало, что уже катит за бонус-трек. Спальня, угрожающая, ощерилась раскрытой дверью. В углу гостиной свалена стопка бумаг для разбора. Все это дает моментальное ощущение тотальной усталости. Ныряю обратно в компьютер. Бесцельно брожу по интернету, читаю лайф-джорнал, отвечаю на девичьи записки в Одноклассниках, слушаю музыку ВКонтакте, разговариваю с кем-то в Аське, проверяю новостную ленту на Фейсбуке, зашёл... Да куда только я не заходил за эти... Да, чувачок, за эти час и двадцать минут! Через час мне нужно быть в набе Плетусь в ванную, включаю воду. Ложусь. Беру GQ, непонятно за какой месяц. Реально, читаю его уже третью неделю, а он как новый. В смысле, хоть один бы материал запомнить. Меня трудно чем-то зацепить? Или это уже, как говорят врачи, рассеянное внимание? Говорю себе, что я балбес, неорганизованный, безответственный и асоциальный человек. В какой-то момент мысль заводит меня в угрожающий коридор под названием «Может, девушку завести постоянную?» И где-то в глубине коридора уже маячит фигура Наташи или весьма похожая на нее. Но тут звонит телефон, и Таня сообщает, что уже в НАБИ, да она полчаса раньше, просто времени рассчитала. Я предлагаю ей заказать себе что-нибудь, вздыхаю, и перед тем, как встать под душ, решаю все-таки добить статью про борьбу американского ДАА с колумбийскими наркокартелями. Ну, если не дочитать, то хотя бы досмотреть фото особняков Эскобара, его частных самолетов, пляжей и яхт. Я лежу на песке, а верхом на мне сидит девушка. Скорее всего, француженка арабского кроя. С песком в мокрых волосах, влажными губами и всей той апатичной хуйней, что продают нам в роликах Баунти. Она лениво водит пальцем по моей груди и спрашивает, Не пойму, откуда ты приехал. А за ее спиной, на море, шикарная белоснежная яхта в окружении пяти потасканных цвета пепла сигарет Ява ментовских катеров в обвесе из мигалок и мегафонов. И вот мое расслабленное умиленное состояние сменяется напряжением скул. «Из Англии?» — говорит она. Я отрицательно мотаю башкой, а у самого чуть не слезы в глазах. «Не из Англии! Не из Англии!» «У тебя такой милый и неуловимый акцент!» Я надеваю солнечные очки. «Ну скажи, скажи мне еще что-нибудь!» «Да ну тебя нахуй!» — на чистом русском отвечаю я. И яхта тут же разворачивается, ментокатера семафорят огнями, кричат мегафонами и включают сирены, которые почему-то не орут, а тренькают. Противно, как звук старого телефона. От их движения на море поднимается волна, движется на берег, и вот я уже по горло в ней, а девчонка куда-то исчезла. Один катер отделяется от эскорта и двигается прямо на меня. Интересно, думаю я, как же он по песку-то за мной погонится? В том, что погонится, сомнений почему-то нет. Я оглядываюсь и соображаю, что песка уже нет, и кругом вода, а катер все звенит, звенит, звенит. Открывая глаза, пытаюсь сообразить, кто я и где. И только плавающий в ванной GQ дает ощущение реальности. Противный звонок между тем не исчезает. Поворачиваю голову, подношу к уху телефон. «Андрей!» Верещит Таня. «Уже двадцать минут девятого, я тебя жду сорок минут, ты не подходишь. Ты ведешь себя как свинья, ты в пробке, с тобой все нормально. Алло, ты меня слышишь?» «Да», — отвечаю я, — «слышу». «Я тебе звоню уже третий раз, какого черта?» Ощущаю во рту резкую горечь. Морской песок попал, не иначе. «Ты просил меня сделать заказ, я думал, ты близко. Ты не можешь не опаздывать, ты мог хотя бы предупредить». Горечь нарастает. Нащупываю в углу ванной тюбик локалюта, выдавливаю немного пасты в рот, провожу языком по верхним губам. Отвожу трубку на безопасное расстояние, будто оттуда может вылезти Таня и загрызть меня. Набираю в рот воды, тщательно полощу, выплёвываю. Трубка продолжает надрываться. Полощу рот ещё раз. Трубка затихает. Возвращаю телефон к уху, вслушиваюсь в потрескивание. «Андрей!» «Да». «Ты где сейчас находишься?» «Я...» М -м -м. И тут я ей сообщаю, что, собственно... Оглядываюсь вокруг, и, несмотря на то, что музыка громко орёт, перехожу на шёпот. «Собственно, я в ванной. А она уже заказать успела?» Антон застывает. В одной руке пластиковая тарелка с суши, в другой палочке, зажавшей кусок лосося. «Ну, вино, там шампанское, закуски». При слове «шампанское» три девицы, сидящие на диване рядом с Антоном, оживляются. «А мы куда-то потом поедем?» — спрашивает блондинка, картинно поглаживая сапог Виктор Эндрольф. Настолько картинно, что дизайнерская идея растворяется в воздухе, обесценивается, превращаясь в ничто. «Мы еще не решили, когда будет это потом?» Наигранно улыбается Антон и, понижая голос, сообщает. «Красивая сучка, но абсолютно конченая тварь. Она даже зубы с утра не почистит, если путь от постели до ванной». Не будет выстлан двадцатиевровыми банкнотами. «Мальчики, мы скучаем!» Обиженно надувает губы рыжая подруга в чёрном платье-чехле. «Правда, Тась?» Тася увлечённо копается в своей сумке и вопроса не слышит. Свет падает на неё. Как-то слишком правильно. Точёный профиль, высокие скулы. В целом, неплохой вариант, но не для сегодняшнего вечера, думаю я. «Так она успела заказать или нет?» – возвращается к теме Антона. «Откуда я знаю? Я что, должен был официанту перезвонить?» «Ну ты красавчик!» – он отправляет в рот сашими. «Впрочем, какая разница? Миркин стайл? А по-твоему, мне нельзя поваляться в ванной после шоу? Надо сразу бежать в ресторан?» «А по-моему, ты повел себя как свинья. Неужели не мог сказать, что у тебя голова болит ты устал?» Он вертит палочками в воздухе. «Все что угодно». Я подумаю над ответом, пока иду к бару, пожимаю плечами и поднимаюсь с дивана. Лофт представляет собой бетонный квадрат нечеловеческих размеров, одна стена которого чуть скошена и имеет выход на большую террасу, уставленную газовыми горелками, декоративными факелами и небольшим количеством диванов. Стены драпированы коричневой тканью, что делает его похожим на кусок шоколада. В правом углу бар, сделанный из криво положенных кирпичей, за которым четыре бармена окучивают пребывающих гостей. В левом – пульт с диджеем и некое подобие танцпола. Остальное пространство между ними уставлено диваном, креслами и стеклянными столиками. Народу достаточно для того, чтобы понять, что вечеринка удалась, но не хватает для того, чтобы задохнуться. Baby, there's no other superstar you know that I'll be. Папа, папарацци. Поёт Леди Гага. И вокруг в самом деле так много фотоаппаратов и камер, что трудно дышать. Я перемещаюсь в этом хаосе огней, обнимаюсь и целуюсь чуть ли не с каждой табуреткой. I'm a big is far, follow you until you love me. Папа, папарацци. Вот радио девушка, с которой прошлой осенью у меня было некое подобие романа. Чуть подаль. Три журналистки, каждая из которых думает о соседке, что та со мной переспала, но это вымысел. Я ни одну и за руку не держал. Просто слишком долго целуюсь при встрече. Kind, Меня легонько щиплет за задницу пиар-директор рекламного агентства, которую, кажется, зовут Инга, и в этом ее основное достоинство. Я оборачиваюсь обнимаю ее за шею. Она практически вливает мне в рот бокал сладковатой шипучей гадости. Я с удовольствием позирую с близняшками, которые на креативном подсосе у какого-то безалкогольного гиганта. Потом я в фото вспышки, задрав подбородок, выпускаю струю дыма. Я с бутылкой виски. Я с чьей-то собачкой на руках, я, я, я, я чувствую, что совсем потерялся.